Он пробормотал. «Это упрощает дело!» И стал за спиной Урсуса потирать руки, радуясь, как все эгоисты, и мысленно говоря «Я ни при чем здесь» — жест Понтия Пилата, умывающего руки. Урсус горестно поник головой. Смертельный приговор, вынесенный Гуинплену, был приведен в исполнение. Он же, Урсус, как ему только что об этом объявили, Было суждённое изгнание. Ничего другого не оставалось, как повиноваться. Он задумался. Вдруг он почувствовал, как кто-то взял его за локоть. Это был спутник судебного пристава. Урсус вздрогнул. Голос, сказавший раньше Гуинплен умер, теперь прошептал ему на ухо: "Вот десять фунтов стерлингов". который посылает лицо, желающее вам добра. И Баркельфедра положил на стол перед Урсусом маленький кошелек. Читатель помнит, конечно, про шкатулку, унесенную Баркельфедра. Десять гиней. Вот и все, что смог уделить Баркельфедра из двух тысяч. По совести говоря, этого было вполне достаточно. Дай он Урсусу больше — Он сам оказался бы в убытке. Ведь он потратил немало труда на то, чтобы разыскать лорда. Теперь он приступал к использованию находки. И справедливость требовала, чтобы первая же добыча с открытой им золотой россыпи досталась ему. Пускай иные назовут такой поступок низким. Это их дело. Но удивляться тут не приходится. Просто Баркельфедра любил деньги, в особенности краденые. В каждом завистнике кроется крыстолюбец. У Баркельфедра были свои недостатки. Ведь злодеи не избавлены от мелких пороков. И у тигров бывают вши. Кроме того, здесь сказывалась школа Бекона. Баркельфедро повернулся к судебному приставу и сказал. — Сударь, будьте любезны, кончайте поскорей. Я очень тороплюсь. Мне нужно скакать во весь дух Винсдор и прибыть туда не позже, чем через два часа. Я должен донести обо всем и получить дальнейшие приказания. Судебный пристав поднялся. Он подошел к двери, которая была заперта только на задвижку, открыл ее, не произнося ни слова, окинул взором полицейских, поманил их к себе указательным пальцем, и весь отряд вступил в зал, соблюдая тишину, которая обычно предвещает наступление чего-то грозного. Дядюшка Николс, довольный быстрой развязкой, суливший конец всем осложнениям, был в восторге, что выпутался из беды. Но при виде шеренги выстроившихся полицейских испугался. Как бы Урсуса не арестовали у него в доме. Один за другим два ареста в его гостинице. Сначала Гуинплена, затем Урсуса, это могло повредить его заведению, так как посетители не любят тех кабачков, куда часто заглядывает полиция. Наступил момент, когда надо было почтительно вмешаться и в то же время проявить великодушие. Дядюшка Николс обратил к приставу улыбающееся лицо, на котором выражение самоуверенности смягчилось под обострастием. — Ваша честь! — Я позволю себе заметить, что в почтенных господах-сержантах нет никакой нужды теперь, когда ясно, что преступный волк будет увезен из Англии, а человек, носящий имя Урсуса, не оказывает сопротивления и собирается в точности исполнить приказание вашей чести. Пусть ваша честь соблаговолит принять во внимание, что достойные всякого уважения действия полиции, столь необходимые для блага королевства, могут причинить ущерб моему заведению, хотя оно ни в чем не повинно». Как только площадь, пользуясь выражением ее величества, будет очищена от фигляров зеленого ящика, на ней не останется больше преступного элемента, ибо, по-моему, нельзя считать нарушителями законности ни слепую девушку, ни обеих цыганок, поэтому я умоляю ваша честь сократить свое высокое пребывание здесь и отправить назад достойных господ, только что вошедших сюда, так как им больше нечего делать в моем доме». если бы ваша честь позволила мне подтвердить справедливость моих слов смиренным вопросом, я доказал бы бесполезность присутствия этих почтенных господ, спросив вашу честь, поскольку человек, носящий имя Урсуса, подчиняется приговору, то кого же они намереваются арестовать здесь? — Вас! — ответил пристав. — С ударом шпаги, пронзающей вас насквозь, спорить не приходится. Пораженный как громом Николс упал на первый стоявший близ него предмет, не то на стол, не то на скамью. Судебный пристав возвысил голос так, что его могли услышать на площади. «Мистер Николс Племтри, содержатель харчевни, нам нужно покончить еще с одним делом». Этот скоморох и волк — бродяги. Они изгоняются из Англии. Но главный виновник — вы! При вашем попустительстве был у вас в доме нарушен закон. И вы, человек, которому разрешили содержать гостиницу, человек, ответственный за все происходящее в ней, вы терпели бесчинство в своем заведении. Мистер Николс, у вас отныне отбирается патент — «Вы заплатите штраф и будете посажены в тюрьму!» Полицейские окружили трактирщика. Судебный пристав указал на Говикема. «Этот малый арестуется, как ваш сообщник!» Рука одного из полицейских схватила за шиворот Говикема, который с любопытством взглянул на блюстителя порядка. Он не очень испугался, так как плохо понимал, в чем дело. Он насмотрелся на всякие странности и мысленно задавал себе вопрос, не продолжают ли еще разыгрывать перед ним комедию. Судебный пристав нахлобучил на голову шляпу, сложил руки на животе, что является высшим выражением величественности, и прибавил. «Итак, мистер Николс, вас отведут в тюрьму и посадят за решетку. Вас и этого мальчишку. А ваша теткастерская гостиница — будет закрыто и заколочено в назидание другим. Теперь следуйте за нами,